Глава 153. Часть первая. Пожнёт бурю. Я пряталась. Можно придумать десять причин, чтобы быть внизу. Взять блокираторы, браслеты глухобряк или оттягивая карман, проверить лабораторию и даже заглянуть к Рэмзи, ведь должна же я увидеть лично, как работает стабилизатор. Но врать себе — последнее дело. Я пряталась, выжидая, пока менталисты и Акс покинут дом. Первых, не видеть бы ещё сто зим, А брат, лучше не попадаться на глаза лишний раз. Он без единого слова продемонстрировал своё отношение ко мне. Зи спал. Казалось, что вот-вот затрепещут длинные ресницы, которые отбрасывали тени на щёки. Светляк кружил как раз над его головой, раздастся вздох, и он откроет глаза. Но сон спящего красавца был крепок. Я отключила периметр, обогнула фокусные камни, Перепрыгнула рунные круги, аккуратно приподняв юбки, чтобы не потревожить, пробежалась пальцами по управляющим артефактам и изучала диаграмму, которая появилась передо мной в воздухе. Показатели были хорошими, даже лучше, чем ожидала. День-два, и Зикерт придёт в норму, достаточную для того, чтобы очнуться. Повреждения источник получил незначительные. Больше проблем было из-за последнего отданного ему ментального приказа — умереть. Зацепило сразу три меридиана. Но я крутнула диаграмму, делая развертку. Последствия почти устранены. Хороший экземпляр. Я стукнула пару раз пальцем по стеклянной крышке и наклонилась, всматриваясь в умиротворённое и расслабленное лицо. Зи почти милый, когда спит. Спящее чудовище. Что делать с Зи, я ещё не решила. Из-за Хейли всё пошло кувырком. Управляющей печати на Зикерте не было в первоначальных расчётах. И вообще непонятно, останется ли он в своем уме после допроса менталистов, если помимо клятв ему ставили закладки. В лучшем случае Рэмзи повторит судьбу булочки Луэй. И сработает ли клятва как блок, если они начнут поторошить ему мозги? Рунный круг вокруг стабилизатора пульсировал мягким голубоватым светом. Я читала четвертый сектор от центра, руна «Жизнь» была начерчена четко. Добавила два штриха «И будет смерть» или «Вечная жизнь» в старой транскрипции. Всего лишь обесточить круг, добавить два хвостика и подключить, а потом просто вернуть, как было. И Зи не проснётся уже никогда. Я подышала на стекло и потёрла рукавом. Чётче видно. Казалось, ресницы Зи дрогнули и затрепетали, как будто он почувствовал мои мысли. Жизнь или смерть? В каком случае проблем будет меньше? А то, что Зи стал большой проблемой, которую нужно будет решать, как только он начнется, это очевидно. Дознаватели не оставят его в покое. А Квинт всегда предпочитал держаться от менталистов подальше. Значит, никакой столицы. Оставить в клане? Дядя точно увидит в первую очередь потенциал и ресурс, но... Я ещё раз выгляделась в умиротворённое лицо спящего. Это как иметь разрывные чары под боком с отложенным временем действия. Рванут точно. Наставник хотел провести тест. Можно сказать, что испытания прошли успешно, контур собран верно и мастер Луций вполне может получить постоянное место в гильдии, если захочет. Вопрос в том, проводить стабилизатор как артефакт, как целительское изобретение, или, если Зи умрет, возникнут вопросы. Много вопросов. Луций не идиот, и среднему Сяу не составит труда найти причину. Дерьмо. Дверь сзади тихо скрипнула и приоткрылась. И только тогда раздался осторожный и деликатный стук. Я быстро свернула диаграмму, и в тот же момент в зал вошёл средний Сяо. Леди Блау, поклон по всем правилам, и он заходит в круг, тщательно соблюдая предосторожности. Сэр Сяо?» «Мистер!» — привычно поправил он, немного наклонившись сверху, тоже изучил лицо Рэмзи. «Вы хорошо сделали свою работу», — похвалила я. «Выше всяких похвал. Стабилизатор работает без нареканий. К вашим услугам ещё один поклон. Всегда». Я жестом пригласила Сяо пройти в дальний угол. Там стоял лабораторный стол и пару удобных кресел. Щелчок и новый яркий магический светляк вспыхивает над нашими головами, и сразу стало уютнее. Стены не такие тёмные, отсутствие окон не так бросается в глаза. Сюда бы камин, и можно забыть, что мы глубоко в подземельях. Что привело леди вниз? Сяо расслабленно сложил пальцы перед собой, демонстрируя безопасность, и улыбнулся. «Стандартная проверка показателей». Я растянула губы в ответные улыбки, и мы оба сделали вид, что моя причина очень убедительна. «А вас, Сир?» «Мистер!» «Искал вас, леди». «Нашли. Слушаю». «Вы не любите длинные прелюдии?» «Ценю время. Я потёрла разом взламившие виски. И своё, и ваше». «Хорошо». Сяо согласно кивнул, довольно прищурился и вытащил из складок ханьфу свиток. «Это вам» как залог будущих отношений, чтобы вы поняли, чем мы можем быть полезны. Я вздёрнула бровь и не шевельнулась. Бойтесь высших, дары приносящих. Особенно дары, о которых вы не просили. Или не получили шантажом. Для всего должна быть причина, а Сяо пока не входил в ближний круг. Леди... В голосе Сяо послышалось медовая укоризна. Он журил мягко, голосовые модуляции отозвались теплом внизу живота, и мне на мгновение стало почти совестно, пока лёгкое раскаяние не смыло волной чистейшей обжигающей ярости, которая пожаром пронеслась по венам. «Никогда не используйте на мне голос!» Это последнее предупреждение. Кончики пальцев начало покалывать. Тёмное облако клубилось вокруг колец. Сяо отодвинулся резко, поднял вверх раскрытые ладони, не держу плетений за спиной, и вспыхнул. Розовый прозрачный румянец шёл сранцу. «Не хотел», — выдал он торопливо и совершенно нормально. «Когда работаешь постоянно, тренируемый навык становится частью...» «Маски», — подсказала я вежливо. «Я не верила ни его искренним глазам, ни его стыдливому румянцу. Я хорошо помнила людей, которые могли краснить по собственному желанию». Высший уровень контроля над телом. Пусть будет так, как желает леди. Сяо встал и подошел к краю рунного круга. Я не знаю, чем я заслужил подобное недоверие и почему тогда остановились именно на моей кандидатуре в качестве жениха. Но я сделаю все, чтобы изменить мнение леди. Сяо сделал несколько шагов по кругу. В академии... В столице не принято говорить... Прямо. Сяо кривовато улыбнулся, как будто насмехаясь над самим собой. Плести кружево слов детей учат сразу, как только ребёнок начинает говорить. Недомолвки, полутона, способность солгать, не произнося ни единого слова неправды. Голос Сяо звенел искренностью. Беззащитность, откровенность. Этому сложно что-то противопоставить. Это восхваляется. Признак изощрённости ума — Способность увидеть истину там, где ее нет по определению. Нельзя верить никому, кроме семьи. Сяо смолк на миг и продолжил, отмерив еще три шага по кругу. Север не слишком отличается от столицы. Но здесь, возможно, потому что это периферия, чувствуется дуновение свежего ветра. Тут он хмыкнул совершенно отчетливо, который иногда просто сбивает с ног. «Ближе к делу, Серсяо». «Мистер», — поправил он снова. «Я долго думал. Вторая наследница, у которой есть всё. Статус, клан за спиной, любые артефакты, блестящее будущее. Что может заинтересовать леди? Сейчас род Сяо получает многое за небольшую услугу, поэтому это просто небольшая ответная любезность». Он изящным жестом указал на свиток, к которому я так и не притронулась. «Ещё два шага по кругу». «Леди, интересно, к какому выводу я пришел?» Леди было неинтересно, но я продолжила слушать молча. «Знания и информация». Сяо вытянул носок сапога и указал на одну из рун в круге. «Вы знаете, почему так ценят рунологов?» «Потому что рун много. Одних сочетаний названия магистра нужно сдавать не менее десяти сотен. Руны очень похожи и легко ошибиться в начертании. Например, течение. Носок сапога чертил сверху контур штрихов. Леди в курсе, что стоит убрать вот этот небольшой хвостик сверху, вот так. Сапог перечеркнул рисунок. И руна приобретает обратное значение блокировка. Течение, течение энергии в меридианах будет заблокировано. Я продемонстрирую наглядно. Прежде чем сапог Сяо опустился вниз, я сорвалась с кресла. Полыхнуло так, что фокусные камни зазвенели жалобно. Сяо отнесло к дальней стене и пригвоздило. Руки полыхали тьмой до локтей, и глаза, скорее всего, тоже, потому что рунолог опустил взгляд. «Не стоит. Возмущение силы вредны для работы установки», — выдавил он глухо. «Не стоит превышать полномочия», — отозвалась я тихо, и на вибрации голоса откликнулся, заворочившись где-то внизу источник Блау. Смелость Сяо стоило отметить. Он всё-таки посмотрел мне в глаза и мы оба понимали, кто возьмёт верх в подземельях, очень близко к алтарному камню. Вся сила рода в моём распоряжении, и мне даже не нужно знать, просто открыть и черпать. Приношу извинения, леди, но я не собирался действовать самостоятельно. Прошу извинения, Сиру. Значит, леди показалась. Я вернула ответ обратно с насмешкой. Постамент Зи стоял сзади нетронутым. Рунный круг цел, и я начала успокаиваться, смиряя силу. И без того паршивый контроль совсем стал слабым. Как вредно ругаться с братом. Я просто поделился наблюдениями. С чего вы решили, что ваши наблюдения кому-то интересны? Леди Блау. Сяо облизнул губы и прямо посмотрел на меня. Мы заинтересованы в предложении клана Блау и готовы на всё, чтобы эта возможность стала выгодной для обеих сторон. Я тихо выдохнула. Наверное, это первый раз, когда рунолог не юлит и говорит честно. В переводе на простой язык этот шанс Сяо упускать не намерены. Очевидно, что мистер Зикерд будет допрошен менталистами, если очнется. Очевидно, что не все ответы должны быть произнесены вслух. «Можно обойти клятвы и закладки», — добавил он торопливо. «Мы, Сяо, заинтересованы в том, чтобы клан Блау процветал и готовы сделать все». «Вы слишком много думаете, сир Сяо». Я размяла пальцы, щелкнув кольцами. Это вредно, очень вредно для здоровья. Много думать на территории Блау. Это моя лаборатория, мой стабилизатор, и даже мистер, который лежит внутри, тоже мой. Я не произнесла этого вслух, но решать будет же Дзи или нет. Усяо не было никакого права. Ваша забота излишне поспешна. Договоренность о помолвке предварительно. Несколько. Сяоу прямо наклонил голову и выудил из внутреннего кармана тускло блеснувшее на свету кольцо. Чернёное, со старинным орнаментом и большим жёлтым топазом посередине. Обручальное, видимо, из старых запасов, из того, что успели припрятать и спасти. Старшие встретились с главою Блау. Договор о намерениях подписан. Помолвка одобрена. Я изучила кольцо. Фей должно понравиться. Когда они успели встретиться с дядей? В столице? В любом случае, судьба и здоровье мистера Зикерта это не то, что должно занимать ваш изощрённый ум. Глаза в глаза. Если ещё раз он только допустит мысль, что может решать за Блау, я размажу его тонким слоем по всему подземелью или просто нажалу из дяди Серсяо. Вы меня полностью устраиваете. Но это не проблема найти для сестры нового жениха. Надеюсь, мы поняли друг друга. «Несомненно». Сяо кивнул. «Свиток, леди. Мы очень старались». Я помедлила и кивнула. «В качестве закрепления перемирия я готова изучить то, что так настойчиво предлагал Сяо». Свиток был длинным. Четыре листа, очень мелким убористым каллиграфическим почерком. Сверху шло перечисление всех титулов и регалий леди Фелисити касии Айо, магистр факультета теоретической магии. «И почему вы решили, что эта информация будет интересна?» Я торопливо перелистывала страницы. «У магистра Аю Сяо помедлил, подбирая слова. «Очень неоднозначная репутация. Интерес к вам очевиден. Леди Блау, единственная из юного поколения, была приглашена на малый приём». Я поджала губы. «Значит, весь предел в курсе, как старухи имели меня весь вечер напролёт, если даже Сяо в курсе». «Обратите внимание на третьей странице — список личных учеников». Среди перечня мелькали знакомые рода — Таджо, Луэй, Сяо. Я подчеркнула ногтем строчку и подняла глаза. «Да», — Рунолог развел руки в стороны. «Как видите, не скрываем совершенно ничего. Это информация, которую вы узнали бы рано или поздно. Я был до третьего курса в числе личных учеников магистра Аю. «Почему не продолжили обучение?» «Расхождение во взглядах на цели обучающего процесса», — отрапортовал Сяу быстро. Видимо, ответ был отработан до последнего слова. «Большая часть имен незнакома». «Потому что это слабые рода, затухающие, побочные ветви. Магистра Раю создала специальный фонд для финансирования обучения тех, кто не может себе этого позволить. По ряду причин». Пометка F. На четвертой странице шел перечень учеников, которые занимались у Айю факультативно, но у большинства напротив имени стояла «Ф». Обучение оплачено фондом. Почти шесть десятков учеников. Это какими же средствами располагала магистр? «Магистра Айю боготворят», — Ся удернул уголком рта. «Почти все гранты леди тратила на учеников». «Очень благородно», — протянула я тихо. Но у любого благородства должна быть настоящая причина, чтобы пригреть под своим крылом сирых и убогих. «Обратите внимание», — Сяо показал на последний оборот, «заслуженная обладательница малой звезды за исследование в сфере разработки управляющих печатей», — прочитал он вслух. «И вот эта строчка». Я посмотрела, куда указывал Сяо. Вторая строчка снизу. «Факультатив тер мага, наставник магистра раю, Пометка F. Имя Надин Эйшт. Старшему пришлось очень постараться, чтобы собрать информацию быстро, до отбытия в хадж. Трещал он над духом. Надин Эйшт, Надин Эйшт, Надин Эйшт крутилась в голове, но картина никак не складывалась. Брата выдернули в самый последний момент, и так удачно он встретился с главой Блау и передал мне кольцо для помолвки. «Хадж?» — переспросила я, выделив главное. «Ваш брат в хадже?» О, -о, -о, О, Сяо кокетливо постучал себя по губам. Эта информация закрытая. Я был бы признателен леди Блау, зачем он в Хадже? Перекрыть портал. Сяо пожал плечами, как само собой разумеющееся. Не хотел бы хвастаться, но старший действительно гений. Вы бы видели его выкладки для защиты магистерской. «Без преувеличения, он единственный, кто разработал способ перекрытия портальной сети разом. Пока частично, но я уверен, что...» «Портал наш? В керн? И они отрежут хадж от портальной сети?» «Я так и сказал?» Уши заложило. Кровь загудела так, что я не слышала ничего, кроме грохота собственного пульса в крови. «Идиоты! Долбанные идиоты! Как только они закроют керн полностью, ловушка захлопнется!» «Они уже делали это!» «Делали так!» Я выругалась так, как не должна ругаться ни одна юная сира. Речитативом, заворачивая трехъярусные легионерские конструкции, пока хватило дыхания. «Не стоит так переживать, леди», — удивленно округлил глаза Сяо. «Керн — самое безопасное место во всем северном пределе». «Когда? Когда закроют портал в хадж?» — рявкнула я. «На шестой храмовый колокол». Проекция часов вспыхнула передо мной раньше, чем Сяо договорил. Осталось десять мгновений. «Великий! Какого хрена, великий! Какого долбанного хрена здесь происходит?» Я подобрала юбки и ринулась вверх, перескакивая через две ступеньки. Сяо держался чуть сзади, но не сбавлял темп, продолжая тараторить на ходу. «Леди!» — он перескакивал ступеньку за ступенькой, чтобы поспеть. «Нет никаких причин для беспокойства. Здесь пятёрка лучших столичных дознавателей. Репутация Сира Ашту хорошо известна. Как только они закончат в двадцать четвёртой шахте, они вернутся в поместье, и защита...» «Что?» Я затормозила так резко, что Сяо почти уткнулся мне в спину. «Повторите?» «Дознаватели вернутся в поместье, и защита...» Послушно повторил он. «Шахта?» «Повторите?» «Как только они закончат в двадцать четвёртой шахте...» «Леди Блау...» Рунолог отшагнул назад, спрыгнув на пару ступенек на площадку и поднял руки. «Леди, я видел карту лично. Там была отмечена именно 24-я шахта на землях рода Хейли». Сяо методично поправлял манжеты. Сначала один рукав, выровнять по кругу, потом второй. Тщательно, медленно. Эта привычка успокаиваться настолько въелась в образ, что даже когда никого не было рядом, он делал то же самое. Но выверенные действия успокаивали плохо. Манжеты нижней рубашки без кружев, ткань камзола грубая, а стойка уже натерла нежную кожу шеи. Но он привыкнет. Сяо выдохнул. Леди унеслась наверх так быстро, что только и мелькнули металлические каблучки сапог, до да остро пахнула чужой силой, которая и так и рвалась из-под контроля. «Солдатня, Север, что взять с этих военных? Что брат, что сестра, никакого вкуса, утонченности и воспитания. Но выбирать не приходилось». Над головой громыхнуло, и Сяо развернулся вниз. У него появились срочные дела в лаборатории. Сверху пока появляться не стоило. Если он правильно рассчитал реакцию юной Сиры, сейчас будет очень жарко. Он сидел без дела и собирал информацию. За будущую жену он даже в мыслях не называл леди Ву невестой. Он был спокоен. Еще не родилась та Сира, которая через декаду не начнет заглядывать ему в рот. А вот юная наследница беспокоила его. Несоответствующее возрасту поведения, устойчивость к его харизме, Выводы, сделать которые юная провинциалка никак не могла, просто не хватило бы данных. И то, что происходило вокруг неё, это тоже не нравилось Сяо, поэтому он решил заняться этим лично. Ничего не должно помешать сделке, свадьба состоится. Карту Сяо действительно видел лично. Малыш всегда разбрасывал вещи по столам, и в пометках не было ничего странного, если бы ни одно «но». Ни в одних документах 24-й шахты не значилось Просто не существовало ни единого упоминания, а искать Сяо умел. Только слухи, бредовые настолько, что, скорее всего, были близки к истине. И именно на это он и сделал ставку. Если дома леди держит за дурочку, он поможет взять власть в цепкие маленькие пальчики. Наследники не вечны, судьба непредсказуема. Сяо хмыкнул под нос и начал спускаться, весело насвистывая арию из оперетты. Будущее представлялось ему в совершенно восхитительных тонах. «Восемь мгновений, и они закроют портал в хадж. Нижний холл. Проекция времени вспыхивает прямо передо мной серебристыми искрами. Лестница наверх, поворот, малая гостиная пуста. Наставника здесь нет. Семь мгновений. Коридор, первый попавшийся слуга. Где менталисты? — О, блин, так ведь давно уже леди. — Наставник Луций, — перебила я. В, «В библиотеке». Пока он блеял, я уже распахивала дверь. «Шесть мгновений». «Стеллажи, камин». «Свернуть в заднюю часть, где было основное хранилище знаний». Луций стоял у окна и смотрел вдаль, заложив руки за спину. «Пять мгновений». «Наставник». Видимо, у меня что-то было с голосом. Обернулся Луций стремительно, но... «Стазис». Большая печать полыхнула теплом сверху, согрев грудь. И мастер замер, двигались только глаза. «Четыре мгновения». Мне не нужно было делать проекцию. Я знала и так. Время истекало неумолимо. Портал в хадж перекроют на шестой храмовый колокол. Вы знали?» Зрачки Луция дрогнули и расширились. Можно было не спрашивать, но я спросила. «Отвечать!» «Это приказ!» Печать снова нагрелась. «Да!» проскрипел он в ответ. «Аксель! Вы отправили Акселя в двадцать четвертую шахту? Знали и отпустили! Отвечать!» «Да!» Луций закрыл глаза. «Твою мать, твою мать, Аксель!» Я со свистом выпустила воздух сквозь зубы и больно впилась ногтями в ладони. «Боль. Мне нужна боль. Боль возвращает ясность. Портал, хадж, ловушка, идиоты, всё не то». Я потрясла головой. «Приоритеты. Первый приоритет. Главный приоритет — Аксель». «Сани, мать вашу! Пятьдесят лошадиных сил! Мне не догнать, у нас нет саней! Аксель!» Я лихорадочно щелкнула кольцами, выплетая вестников, одного за другим. «Одно мгновение!» В керни с крыш храма вспорхнули голуби, забив крыльями и подняв гвалт. В храме Великого зазвонил колокол. Сани шли ровно. Далекий колокольный звон разносился далеко в морозном воздухе, и Райдо поднял голову, прислушиваясь. Наследник Блау был хмур и неразговорчив. Только что они пролетели третью линию защиты, под двумя стационарными куполами тепла толпились горцы, те самые, которых он приказал гнать со своих земель. Вестник вспыхнул перед ним в воздухе с неровной вспышкой, полыхая темной родной силой. Мелочи решила попросить прощения, а к с отработанным развеял плетение в воздухе, не став читать. Следом точно такие же вестники вспыхнули сначала перед Ашту, и раздражение Сира Блау просто достигло пика, а потом перед малышом Сяо, Буч тоже развеял вестник на подлёте, но короткую заминку перед этим Аксель заметил отчётливо. «Уничтожь!» — и малыш укивает в ответ на команду старшего. «Плетение, молчание! Глушим вестники!» — скомандовал Буч уже для всех. Руны вспыхнули в воздухе и мягко засветились на правой ладони. Теперь ни один им не помешает. «Держитесь! Я увеличиваю скорость!» — взмахнул рукой Ашту, и сани резко рванули вперёд. Сидевший рядом с рулевым Тиль позеленел почти до синевы. Малыш ухмыкнул, отвернувшись в сторону. Его не пустили вперед, потому что спереди меньше укачивает, и место, которое он так хотел, занял Тиль. Но это не слишком ему помогло. «Мы потеряли время!» — брюзжал Райдо. «Мы давно должны были быть на месте. Должны были быть первыми!» «Успокойся!» — пророкотал Ашту. «Лучше проверь маячки». Аксель не отвечал. Как и Буч, и Сяо, наверняка включили режим молчания, как и всегда перед операциями. Я хлопнула по столу. Думай, Блау, думай. Мне нужны Сани. У кого в пределе могут быть такие дорогущие игрушки? Тир. Вестник Кантуру улетел мгновенно, и я покусывала губу в ожидании ответа. Только бы были велики, только бы у Тира были эти псаковы Сани. Дядя. Вестник дяди я выплела сразу после вопроса Тиру, а потом Хоку, Беру и даже старому Асвиду. Пусть ответит хоть кто-то. Мне не ответил ни один. Тир молчал. дяди тоже. Псаки! Я метнулась к окну мимо застывшей фигуры Луция. Приложила лоб к холодному стеклу и закрыла глаза. Думай, Блау, думай. Если Аней нет, я не знала, что мне делать. Я первый раз просто не знала, что делать, потому что всё идёт не так, неправильно. Этого не должно быть. Только через десять зим. Что мне делать, великий? Что мне делать? Простонала я тихо. «Зачем вы это сделали, наставник? Зачем? Вы знали, что Акс едет в эту псакову шахту? Знали, но промолчали!» Я взмахнула рукой, разрешая Луцию говорить. Печать потеплела. Но стазис я не сняла. «Спрашиваю, зачем?» «Кто тебе сказал, Ваю?» Голос мастера звучал надтреснуто. «Какая разница, кто? Вы знали и промолчали! Знали и отпустили!» «Подумай, зачем тебе сказали?» проговорил он торопливо. «Какая разница, зачем?» Стеллаж справа с грохотом рухнул вниз. Сила выходила из-под контроля. «Главное, чтобы он вернулся обратно и больше ни шагу не сделал из дома, пока все это не закончится». «И что? Запрешь его здесь?» Усы Луция гневно задрожали. «Закроешь? И что будет завтра?» «Блау обвинят в измене». «Это приказ императора, а не детские игры». «Закрою», — выдохнула я тихо. «Зато он будет жив». «Ты можешь закрыть его дома в безопасности, и завтра он и Кастус будут болтаться в петле. Ты знаешь, какая позорная казнь положена Сиром за измену?» «Я пойду сама». «Иди!» — Луций орал. «Вперед! С третьим кругом! Ты ничего не можешь! Ты не способна управлять даром! Тебя не учили! Аксель живет для этого! Это его долг! Долг Ваю!» Так же, как долг Кастуса быть сейчас в хадже. А твой долг — ждать, сидеть и ждать. Как ждали отца, чтобы потом Акса собирать в зимнем саду по частям? Этого ждать, наставник!» В библиотеке снова полыхнуло так, что жалобно зазвенели стекла. «Ждать чего? Пока он умрет? Этого ждать?» «Кастус... Кастус сказал тебе...» Старик был ошеломлен. «Сказал...» Но никто не сказал Аксу наставник. Зачем ему знать? Зачем? Что в Псаковой двадцать четвертой шахте был отец, и он убил его сам? Если не сможет Аксель, не сможет никто, — выдохнул Луций устало. Никто. Он сильнее Кастуса и всегда был сильнее. Мой брат не пойдет в эту шахту. Или он, или другие, — продолжил Луций почти шепотом. «Ты готова нести ответственность за чужие жизни, если это повторится, если будет прорыв? Ты готова обменять брата на других? Ты готова прятаться всю жизнь, бегать или видеть его болтающимся в петле, потому что он не выполнил долг?» Луций орал. «Долг Ваю — это не родовое кольцо на пальце!» Это умение пойти и делать то, что не сможет никто, никто. Пределу не нужны заклинатели, которые сидят дома во время прорыва. В жопу такой долг, в задницу. Хрена с два мой брат закончит так же. Они уже убили отца. Хватит. Долг это долг. Долг пойти в шахту и умереть там, если будет нужно. Да, умереть. Луций в стопор щелусы. Долг это не игра с печатью. «Тебя оставили за главу, так и веди себя соответственно, Ваю, не как ребенок. Ответственность — это долг!» «За главу?» — я оттянула печать на цепочке. «Да дядя оставил печать только потому, что по-другому не попасть в хранилище!» — рявкнула я. «Иди, прячься! Найди брата и прячьтесь там внизу! Подними защиту и оставь сверху всех! Всех, кто на тебя рассчитывает!» Твоих аларийцев, горцев, которых ты привела, всех клановых, деревни, мастерские, солдат, всех! Прячься! Прячься, Ваю! Это все, на что ты способна!» Я сползла вдоль стола на ковер и начала раскачиваться. «Псаги, псаги, псаги!» «Если ты не отпустишь его сейчас, ты потеряешь брата», — шептал Луций торопливо. «Его обвинят в измене. Не простят, где были Блау. Отказ от выполнения такого приказа — это измена Ваю, иначе Кастус был бы здесь, а не в Хадже. Он не может!» «Дядя знал?» — Луций кивнул молча. «Сира Акселя прикрывает пятерка дознавателей. Звезда магов и два отряда, в отличие от Сиры Юстиния». Голос наставника на мгновение дрогнул. «Его будут защищать все. И на этот раз все готовы». Отец тоже думал, что готов. Я неловко поднялась с пола. Акс сильный, но безалаберный. Если бы вы сказали ему, он хотя бы был готов. Хотя бы знал, чего ждать. Но вы отправили его слепым. Ваю до... Молчать! Печать потеплела, и его слова оборвались на полуслове. Я подошла к мастеру близко-близко. Мне всегда хотелось спросить наставник, где были вы, когда ваш сир спустился в шахту? когда было некому прикрыть ему спину. Где были вы?» И Луций не смог выдержать прямой взгляд, опустив глаза. Я молчала и смотрела в окно. Мгновения текли медленно, так же медленно, как белоснежные хлопья снега, которые укрывали пушистым покрывалом центральную дорогу к поместью. След от Полозьев был уже едва различим, и он даже не попрощался. На стенах зажигали магические светляки. Черные тени скользили. Смена постов охраны. Долг. Псаков долг. Ты можешь спрятаться Ваю. Иди и прячься. Это все, на что ты способна. Его обвинят в измене и повесят. Зачем нужны Блау? Запри его дома и потеряешь брата. Он не простит. Псаков старик был прав. Я наблюдала, как кончики пальцев вспыхивают тьмой. Что ты можешь с третьим кругом? Совершенно бесполезная сила. Я поднесла руку к лицу и внимательно изучала, как вспыхивают чёрные искры, которые жадно облизывают кольца. Совершенно бесполезная Блау. Вестник от Кантора, полыхнув ярким тёплым золотом, закружился передо мной, заигрывая. Я поймала и распечатала сообщение, помедлив доли мгновения. Саня в твоём распоряжении, Блау. У нас старая модель, на четыре кристалла. «Слуги могут проверить управляющий контур к ночи». Я схлопнула послание. Тир подкалывал, писал о и о том, что Хейли перебили его ставку на аукционе. Теперь у них самые быстроходные сани в пределе, но это ненадолго. Снег падал за окном медленно. Хлопья лениво кружились в воздухе в свете магических светляков. Долг. Это слово я ненавижу больше всего в своей жизни. Долг, который выше всего. Выше семьи и выше жизни. Долг, долг, долг. Мисси, ой. Румяная, встревоженная Нэнс ворвалась в библиотеку по своей извечной привычке без разрешения, постучав просто ради соблюдения приличий. Мисси, божечки. Ларика всплеснула пухлыми руками и попятилась назад, комкая фартук. Бардак в библиотеке был изрядным, и замерший столбом Луций тоже не добавлял уюта. «Мисси, я попозже. Да, попозже. Чай просто горячий. И пирожки. Маги сказала...» Ларика пятилась всё быстрее и быстрее, а я отвернулась к окну. Щекам стало горячо и мокро. Я видела, как в отражении у меня дрожат губы, а Нэнс осторожно уходит, тихо прикрывая за собой двери. Слёзы я глотала беззвучно, пока не перестали дрожать руки. Щёлкнула кольцами, быстро выплетая весь тиру Помедлила и отправила... Одним решительным жестом, чтобы не передумать. Сани больше не нужны. 153 глава. Часть 2. Ответственность и долг. Снежинки продолжали падать за окном, медленно-медленно, кружась в воздухе. Источник Блау волновался внизу, накатывая мягкими волнами силы. Я выдохнула и послала успокаивающий импульс вниз. «Всё хорошо, ещё не время». Голова работала быстро. Слёзы высохли. Есть время делать. Время плакать будет позже. Что мы имеем? Я приложила ладонь к холодному стеклу. Пять колец артефактов ментальной защиты тускло сверкнули на пальцах. Действовать нужно быстро. И мне нужна информация. Вся, какую можно достать. Псаков статус. Меня никто не примет всерьёз, или каждое слово придётся подкреплять приказом на печати. Неэффективно. Нужна стратегия. Дядя на модель управления, моё отражение отрицательно качнуло головой, не подходит. Никому и в голову не пришло бы ослушаться дядю. Или Акса. Брат-наследник и просто давил бы силой. Другое дело глупая девчонка, которая стала наследницей совсем недавно. Кто будет выполнять мои распоряжения, если дядя и наследник не подтвердили приказы, а будут всё? Думай, Блау, думай. Тишина в библиотеке оглушала. И только тяжёлое через раздыхание наставника с присвистами разбавляло молчание. Задумавшись, я чертила пальцем по стеклу. «Т». Добавить один штрих, и будет первый иероглиф имени Таджо. Таджо Шахрейн. Вот кто точно знал бы, что нужно делать. Не тратил бы драгоценное время на сомнения, не колебался. Время — ресурс. Люди — ресурс. Главное — достижение результата. Таджо точно знал бы, что делать. Когда ты стоишь за спиной Шахрейна, неразрешимых проблем не существует. «Есть проблемы, для которых просто недостаточно ресурсов». Я застегнула пуговки формы под горло, тщательно расправила стойку воротника, манжеты, одернула пояс, вытащила печати наружу и выдохнула. «Что бы сделал на моём месте Шахрейн? Информация и контроль?» «На колени!» Большая печать потеплела, и Луций, повинуясь приказу, бухнулся на пол. Колени глухо ударились о ковёр. Я развернулась и подошла ровно семь небольших шагов, встала напротив. «За утрату доверия! За предательство рода Блау! Вы лишаетесь статуса наставника!» В воздухе сверкнуло силой. «Я разрываю контракт!» Луций смотрел угрюмо, из-под кустистых бровей не моргая. «Стазис. Сначала я хотела жизнь за жизнь, если Аксель не вернется». Я постучала пальцем по печати главы. Тот самый момент, когда его сердце перестанет биться, а источник потухнет, вы бы умерли с ним вместе. Вассальная клятва и короткий приказ, но это слишком просто. Глаза Луция расширились. Он вскинул голову, прорываясь сказать: «Но право голоса я ему не давала. Умереть это было бы слишком просто, мастер. Мне хочется, если Аксель... Голос на мгновение дрогнул. Не вернется, чтобы вы жили, жили и каждое мгновение помнили о своем предательстве. Я подобрала юбки и присела напротив. Я лишу вас клана, лишу вас статуса, лишу вас уважения, лишу вас семьи, лишу вас возможности выполнить клятву, данную отцу, и оставлю единственное — жизнь, чтобы вы жили долго, мастер, и помнили, что вы не смогли, не защитили отца и предали его сына, которого давали клятву защищать, отправив в шахту. Луций замычал. «Я заберу у вас всё, что дал отец, и дядя примет моё решение. Ему придётся. Я позабочусь о том, чтобы вы жили долго. Если, конечно, клятва не убьёт вас раньше. Позволим силе решать». Печать потеплела. Короткий взмах рукой, и к Луцию возвращается возможность говорить. «Кто вы?» Выдавил он глухо. Я вздёрнула бровь. Встала, тщательно расправила форму и притопнула сапожками, чтобы юбка легла идеально же любил, когда всё идеально. То вы?» Луций спрашивал требовательно, сдвинув брови. «Есть сомнения?» Два золотистых кругляша родовых печати звонко стукнулись друг о друга и завертелись по спирали, вращаясь, когда я оттянула цепочки пальцем. Старик окончательно выжил из ума. «Что я блау?» «В том, что вы блау...» «Нет, в том, что вы ваю...» «Вы не моя ученица». «Что, боги, что сотворил Кастус?» — добавил он шепотом. «Кто? Что вы такое?» Я наклонила голову на бок, изучая знакомое до последней черточки лицо. «Трибун. Предатель. Старый хрен, который решил, что он знает все. Старик, который заслуживает смерти». Старик, который отправил Акса в шахты, не моргнув глазом. И ценный ресурс. Я... Обе печати я обхватила ладошкой и улыбнулась. Но тепло не коснулось глаз. Улыбнулась, как обычно, растягивая губы в мёртвой улыбке. Улыбнулась так, как улыбалась все последние псаковые зимы. Холодно. Потому что я была одна. Потому что мне всегда было холодно. Потому что я замёрзла внутри. Этот псаков-старик отправил мое солнце туда, где нет света. «Я Ваю Юстиния Блау, мастер трибун. Ваю Юстиния Блау. Если у вас проблемы с памятью, я помогу вам это запомнить». Вспышка родовой силы окутала темным облаком обе печати, руки до локтей, лизнула цепочки, ласкаясь, прошлась по шее, шевельнув завитки волос, и стояла в воздухе. Сила подтвердила мои слова. Щелкнули кольца. Серебристая проекция времени зависла прямо передо мной. Время — ресурс, и его оставалось мало. Луций молчал, пожевывая губу. Думал, напряженные вертикальные морщины прочертили две дорожки на лбу. Глаза следили за каждым движением моих рук. Если бы не печать, я не успела бы сделать и вдоха. «Запрещено!» Дядина печать потеплела. Покидать поместье, пересекая третью линию защиты. Запрещено обсуждать происходящее с другими членами клана и сторонними людьми. Запрещено использовать в отношении меня силу или плетение. Запреты бессрочные. Приказ защищать дом, поместье и всех находящихся на землях Блауда третьей линии защиты. «Приказ — немедленно выполнять любое мое устное распоряжение! Приказы бессрочные!» Отчеканила я спокойно. Печать стала почти горячей. «Ты... Вы быстро учитесь. Снимите стазис. Кастус никогда не использовал печать так». «Это дядины проблемы, как и что он использовал». «Встать!» Приказ вздернул Луция, как марионетку на нитках. Он выпрямился, пошатнувшись. «Сейчас сюда войдёт менталист. Вы пробьёте защиту артефактов и наложите стазис». «Нет». Луций упрямо мотнул головой. «Это управление! Нельзя!» Я добавила силы, увеличивая давление. Печать становилась всё горячее и горячей. И я давила силой приказа. Луций давил волей. Глаза в глаза. Ещё импульс. И ещё... Подчиняйся. «Нельзя!» Луций рухнул на одно колено, изо рта потекла тоненькая струйка крови. Он сопротивлялся изо всех сил. Время задавать вопросы истекло. Я равнодушно смотрела, как по телу старика пробегают судороги, одна за другой. Как он сказал мне, когда я спросила, какой ритуал? Не имею понятия. Это приказ. Выполнять. Полыхнуло так, что печать обожгла ладонь. Отчетливый герб Блау ярко-розовый расцвел ожогом на ладони и Луций медленно склонил седую голову, подчиняясь. Первый есть. Слуги отправились за дознавателем, и через пару мгновений раздался стук в дверь. Сначала осторожный, потом решительный, и коро рухнул вниз на ковер раньше, чем успел вообще что-то сообразить, растянувшись прямо на входе в библиотеку. Я подошла, перешагнула тело и заглянула в глаза. Стазис был полным. Полным. На правой руке растрескались два камня в кольцах. Один почти рассыпался крошевым. Луций с одного удара пробил сразу два артефакта. Два. Да, старик бил в одну точку купола, но всё равно... Интересно, кого он представлял на месте коро? Меня? В темницу! Приковать! Снять артефакты! Стази составить! Луций кивнул, не глядя на меня, сжав губы так, что они превратились в тонкую линию. Служанка округлила глаза и прикрывала рот белоснежным передником. «Где целители?» «Целителей буквально притащили в холл первого этажа Аларицы. Или Алари единственные, кто понимал, что происходит, или они единственные, на кого я могу сейчас положиться. Единственные, кто выполнял все приказы беспрекословно, без всяких вопросов. Мастер-целитель!» Я выбрала из троих того, кто был тогда в дядином кабинете. «Остальные свободны. Взмах руки, и холл пустеет. Вы забирали остатки яда скорпиксов». «Антидот есть в ваших запасах. Мне нужно и то, и другое». «Леди...» Целитель округлил глаза. Сер Блау приказал строго-настрого... «Немедленно!» «Это приказ!» Печать обожгла теплом. Время пошло. Луций думал недолго. Выбрал ближайшую камеру от лестницы. В тусклом свете пары магических светляков на стандартном пыточном стуле почти ровно посередине сидел Коро в очень неудобной позе. После стазиса у него точно затечёт шея. Я поставила на столик в один ряд фиал с остатками яда скорпиксов, фиал с антидотом, вытащила из карманов флакон с эликсиром восстановителя, который содержал шлемник. Блокираторы чернели рядом тёмными боками, тускло переливаясь на свету. И Коро и Луций следили за мной расширенными глазами. Кресло. Короткий жест, и мастер поставил удобное кресло прямо напротив пыточного стула. Я села, как и положено воспитанной Сири, на самый краешек. Выпрямила спину, тщательно расправила юбки, сложила благовоспитанно руки на коленях и... Улыбнулась кором. Очень нежно. Менталист начал паниковать. Зрачки заняли почти всю радужку. По виску стекала одинокая капля пота. «Хорошо. Ломать Коро нужно быстро. Мне нужна вся информация, какая есть». «Сир кором». Я пошевелила пальцами. Ровно девять колец ментальной защиты должны выдержать удар. «Надеюсь, вам достаточно удобно». «Вы мне нравитесь, поэтому мы закончим быстро, если вы будете сотрудничать». Коро начал потеть, пытаясь скосить глаза настоящего у двери Луция, но у него не выходило. «Частичный стазис!» Вспышка плетения сзади, и коро шевелит губами, снимая онемение, осторожно крутит и поворачивает шеей. «Леди Блау!» «Молчать!» «Или стазис вернётся!» «Отвечать только, когда я задаю вопрос!» Коро не шевелился. «Если это понятно, кивните». Коро медленно кивнул, не отрывая от меня глаз. «Прекрасно». Я ещё раз расправила юбки. «Вас оставили в поместье, это факт. Могу предположить, что вам отдали прямой приказ касательно моей особы. Отвечать». Коро кивнул. «Право применить ментальное воздействие, если я буду вести себя не так, как запланировано?» Коро обречённо кивнул ещё раз. Если Райдо использовал, а вероятность этого девять из десяти, что он использовал право старшего, коро просто сломается, если приказ он не выполнит. Он не Таджо, чтобы суметь продержаться. будь говорил, что коро слаб. Очень слаб. Хорошо. Когда с вас снимут стазис, вы просто выполните приказ, который вам отдал сер Райдо. Немедленно!» Луций сзади зашевелился, но промолчал. «Я... я не могу, леди. Это...» Коро был ошеломлён. «Что вам непонятно?» – произнесла я холодно. «Вам дали приказ, вы его выполните. Или вам так хочется проверить действие управляющей печати? Вам в академии не показывали, что происходит с менталистами, которые нарушают приказы старшего?» – поинтересовалась я без интереса. «Я расскажу. Сначала приходит боль. Организм пытается справиться, но все приказы телу отдаёт мозг». Я постучала по виску. «Начинаются мышечные сокращения, которые переходят в судороги, блокировка дыхательных центров». И без помощи целителя рядом вы просто задохнетесь от спазмов. Либо в собственной рвоте, либо в собственной рвоте, если вы недавно кушали. Корос глотнул. Облегчить боль нельзя. Я знала, о чем говорила. Потому что почти декаду я провела рядом прикованная к постели Таджо, боясь, что он сдохнет, и молясь, чтобы он, наконец, сдох. Ваш организм не справится. Если по какой-то счастливой случайности великого вы выживете, вас будут судить за измену и невыполнение приказа. Лицо коро стало белоснежным. «Ещё раз! Сейчас снимут стазис! Нападайте!» «Я... я... не могу! Вы пострадаете! Лучше...» Он блеял, но у меня не было времени на сантименты. Пробка с флакона вылетела с глухим звуком, щёлкнули кольца, и шар плетения стандартной взвеси завис передо мной в воздухе. Одна капля и жидкость эликсира превращается в мельчайшую пыль. Один вдох, и этого будет достаточно. Это шлемник. Я подходила медленно, придерживая плетение над правой рукой, от напряжения свело пальцы. Привела флаконом на расстоянии от лица коро, как будто фиалом с дорогими южными духами, так же терпко. Менталист узнал запах, у него затряслась нижняя губа, а выражение лица стало совершенно беспомощным. «Леди...» Коро едва слышно шмыгнул носом. Флакон брякнул, когда я аккуратно поставила его на столешницу. «Я просто не могу...» «Блау хранят Блау, сир!» Я развернулась к нему. Шар плетения опасно покачивался над правой рукой. «Меня устроит любой вариант. Только потому что вы мне нравитесь, у вас есть выбор. Выполнить приказ или...» «Магическая кома». «Вы потеряете способности. Вас выкинут из пятерки, вышвырнут из управления и...» «Я могу предположить, что приказал вам райду». Держать леди подальше в случае необходимости использовать прямое ментальное воздействие. Взламывать защиту без разрешения головы вы бы не стали. И вам помешает лабиринт. Коро сглотнул. Иллюзии. Я повторила интонации Таджо, почти слыша его голос в голове. Все недооценивают такой простой способ. Быстро, мало энергозатратно, эффективно. Вы собираетесь построить иллюзию, не так ли, Коро, и запереть меня там? Плетения, угрожающе качнулись в сторону менталиста. Рука начала уставать. «Или нападите, или шлемник. У меня больше нет времени». Шар с тончайшей взвесью из эликсира со шлемником внутри качнулся между нами, от меня к нему и обратно. «Снимите стазис!» — тоненьким фальцетом прозвенел коро. Я незаметно выдохнула. Менталист в коме был бы безопасен, но совершенно бесполезен. «Мастер!» — я перебросила плетение Луцию — И он схлопнул чары. У меня бы не вышло так точно, и дознаватель мог бы пострадать. Я вернулась в кресло, сев напротив, чтобы коро было удобно. Пошевелила пальцами. Кольца звякнули едва слышно. Только не подведите. «Снять стазис!» Коро размял шею, плечи, руки, которые затекли, прикрыл глаза и ударил, почти не готовясь. «Сильный!» Буч соврал мне. «Сильный настолько, что я чуть не подставилась по полной!» Крошево накопителей усыпала всю юбку на коленях. Куски хрупнувших камней — беломолочные, желтые, прозрачные, голубые, медовые. От большинства колец на пальцах осталась только основа, которая зияла дырами. «Слабый! Слабый! Слабый менталист, мать вашу!» «Семь! Он пробил семь из девяти одним ударом!» «Храни, великий глупую тщерь твою!» Пять камней рассыпались на куски, еще два просто вышли из строя. Трещины змеились по накопителям зигзагами, и только два кольца остались совершенно целыми. Коро застыл напротив с видом абсолютного облегчения. Луций бросил стазис раньше, чем удар достиг меня. Старик перестраховался. «Леди, Сиро Блау!» Осторожный голос старика позвал сзади. Колец ему было не видно. Сира в порядке!» «К вашему глубокому сожалению, мастер!» «Если бы менталист справился, это сильно упростило бы дело!» «Леди, молчать!» Я встала, стряхнув с юбки бесполезные куски накопителей и пошла к столу, под ногами похрустывала. Отмерила ровно на одну дозу яда, перемешав, и щелкнула кольцами, выплетая чары. «Нужно сделать инъекцию». «Что вы хотите делать?» «Что непонятно в слове «молчать», мастер? Мне использовать силу каждый раз, чтобы добиться внимания к моим словам?» «Вы не можете. Это нарушает закон». «Молчать!» Печать потеплела, и наступила блаженная тишина. «Никогда не нужно говорить целителю под руку». Каро умолял. Молча, одними глазами, но это было бесполезно. Я сделала ему инъекцию и щелкнула кольцами. Серебристая проекция времени зависла прямо передо мной. Пяти мгновений должно хватить. Но яд подействовал раньше. Глаза заволокло пеленой, мышцы расслабились, а потом напряглись. Я выпила диагностические чары отслеживая концентрацию в крови. Идеальный баланс яда, который обеспечит галлюцинации и всё, что к ним прилагается. Можно начинать. «Снять стазис!» Щёлкнули кольца. Луций кинул плетение, и к коро вернулась способность говорить. Я покачалась на носках, заложив руки за спину, вспоминая, как Таджо обычно отчитывал группу. Интонационные модуляции, ключевые слова, высоту тембра как хлистал словами наотмыш в последний раз, когда Коро попала за храм и распрямила плечи. Непроницаемая маска упала на лицо. Таджо Ахрейн никогда не демонстрирует эмоций, если это не нужно для дела. Встать! Коро поднялся раньше, чем успел сообразить. Вы завалили четвертый уровень. Ментальная проекция никуда не годится. Даже первокурсник справился бы лучше. Выплюнула я холодно. А ваша защита настолько плоха, что прорехи увидят даже те, кто лишён силы. Ментальная проекция — это искусство. У меня появляются сомнения, что вы заслуживаете место в пятёрке, Сир. Сир? Сир Таджо? Глаза коро были расфокусированы. «Застегнуть форму! Дознаватель, лицо управления!» «Безупречность во всем! Контроль над телом! Контроль над мыслями! Контроль над эмоциями!» Пальцы коро тыкались. Он пытался застегнуть и так тщательно застегнутые под горло пуговицы. «Разочарован!» Я покачалась на носочках. «Крайне разочарован, Сир!» «Сир Таджо, я...» «Молчать!» Теперь ласково. Шахрейн всегда говорил это слово ласково, не пытаясь забить вонючий кляп в глотку собеседника, а как тягучий жидкий мёд, который смешивают с расплавленным свинцом и заливают в горло. И ты захлёбываешься, пытаясь сделать хотя бы один вдох. «Где ваша пятёрка?» Ну, сир, молчать, почему вы не в шахте?» Но вы же сами приказали», — лепетал коров альцетом. «Повторите, как именно звучал приказ». «Да, сир». Последние указания по распределению личного состава боевой единицы...» Коро начал говорить. «Кое-где бессвязно путаясь в словах, кое-где торопливо, съедая часть окончаний, кое-где замолкая. И я не давила, если он начинал молчать и заикаться. Грань была очень тонкой. Это рискованный способ обойти клятву. Коро думает, что говорит с Шахрейном, но сила непредсказуема может решить иначе». Мне нужны ответы, но даже ради этого не хотелось, чтобы король лишился ума или силы. Щуплый менталист мне нравился и пока не сделал ничего, чтобы заслужить такую смерть. Сначала Луций слушал молча и глядел в сторону. Его это не интересует. Потом подошел ближе, чтобы не пропустить ни слова. Коро начал говорить все тише, к концу и клевать носом. «Если бы было время, я бы обязательно выяснила отличия». Почему такая разная реакция на одну и ту же дозу яда у разных высших? Для этого надо было провести исследование. Сравнить параметры мои и коро, но на это не было времени. Я тряхнула головой, отбрасывая бесполезные мысли в сторону. Нет времени. Сир-тад... Щелкнули кольца, плетения целительного сна мягко впечатались в грудь менталиста, и он расслабленно стек на стул. Объявить всем, что через 20 мгновений будет малый совет в библиотеке. Горский старейшина, ведущий звезды магов. «Мастер Ликос, присутствие обязательно!» Седовласая голова склонилась. Медленно и неохотно. Я расщёлкнула браслеты, подошла и надела короб лакираторы, по одному на каждое запястье. Менталиста доставить в малую гостиную рядом с библиотекой, после совета разместить в гостевой спальне, вколоть антидот и выставить охрану. Господину-дознавателю запрещено покидать дом. Луций ещё раз кивнул. «Да, и верните ему кольца!» Бесполезная горстка артефактов коро светилась на столике. «Браслеты не позволят ему не использовать плетение, не отправить вестники, не применить кольца». «Леди Сира...» Старик мучительно подбирал слова. «Вы не хотите обсудить то, что сказал дознаватель? Я не знал...» «Нет». Я стаскивала поврежденные артефакты с пальцев один за другим и кидала в мусорную корзину. «Я скажу один раз и для всех. Повторяться не ненамеренно». Луций начал складывать первые узлы плетений. «Вестники не сработают, не дойдут в хадж, вы можете не пытаться». «Но я должен сообщить, это меняет все. Выполнять». Печать потеплела, и Луций сердито сдвинул кустистые брови. Я не знала, как вассал ощущает действие родовой клановой печати. Мне дядя приказывал всего пару раз, и больше всего это было похоже на зуд, когда забываешь обо всём и как будто сейчас умрёшь, если не сделаешь. Но по и нельзя было сказать, что он подчинялся беспрекословно. Или это зависит от уровня личной силы, потому что трибун? Старик снял защиту с двери, и двое слуг, подхватив короб под руки, быстро потащили его вверх по лестнице. Мы поднимались вместе, и на верхнем ярусе нижних подземелий, там, где коридоры вели в лаборатории, столкнулись с Сяо. Мистер-рунолог весело насвистывал, почти пританцовывая, и помахивал в воздухе свитком, который держал завитой шнур, пока не увидел нас. Пауза была длинной. Луций насупленно молчал, сурово сдвинув брови. Слуги пыхтели, несмотря на комплекцию. Видимо, коро весил немало. Менталист молчал по определению. Он спал, сладко посапывая. Голова повисла и болталась из стороны в сторону. Чёрные браслеты блокераторы прекрасно гармонировали с чёрной формой и тускло сияли в свете коридорных светляков. «Вопросы, сир Сяо?» — спросила я мягко. Судя по взгляду, Сяо прекрасно знает, что блокираторы запрещены для хранения и личного внутрикланового использования. «Нет, нет». Рунолог поспешно отшагнул назад. «Не смею мешать». «Мистер...» «Что?» — Сяу не понял. «Вы не поправили меня? Обычно вы всегда говорите «мистер». Сейчас не сказали». «Значит, у вас есть вопросы?» — рассуждала я вслух. «Нет-нет, леди Блау, никаких вопросов. Это ваш дом. Вы можете делать, что хотите». «Мастер-трибун», — короткий жест Луцию, — «проводите гостя в его спальню. Артефакты сдать, выставить охрану. Сир Сяу, я рекомендую сегодня лечь спать пораньше». «Завтра приедет ваша невеста, и вы должны быть в прекрасной форме, дом не покидать!» «Но позвольте!» Сяо открыл рот и тут же закрыл. Луций выплел плетение стазиса, и они потрескивали сырой силой. «Как прикажет леди!» Он изящно склонил белокурую голову и начал стаскивать кольца с правой руки. Я проследила за Сяо холодными прищуренными глазами. Чужак должен знать свое место и не путаться под ногами. «Если вас что-то не устроит...» «Блау — большое поместье. Мы всегда сможем сменить верхние апартаменты на комнату на нижнем ярусе». Я показала на пол. «Тимниц у нас много». «Сопроводить». Я в алтарный зал. Луций угрюмо кивнул. Я проследила, как они поднимаются по лестнице. Сначала Сяу, немного дерганой походкой. Потом слуги Скоро. Его сапоги стукались на каждой ступеньке. И потом старик. Медленно и обречённо. «В библиотеке через двадцать мгновений». Бросила я ему в спину и свернула в правый коридор. «Мне нужно в другое крыло». Алтарь спал. Гудел тихо, изредка по верхней гранитной плите пробегали короткие искорки силы. Я убрала руки с камня и прикусила губу. Силы не хватит. Слишком часто в последнее время мы использовали алтарный зал. Слишком много всплесков. Дома и Акс, и дядя. И все так или иначе черпали силу, которая копилась медленнее, чем мы её тратили. Защита поместья, домовые артефакты. Мне просто не хватит, чтобы поднять круговую защиту. По внутренним ощущениям я смогу усилить первую линию и вторую частично, но о большем речи не идёт. Всё так и не вовремя. Я раздумывала мгновение, обхватив рукой ножны кинжала. Если напоить своей кровью, хватит ли? Не хватит. Не так я сильна, чтобы хватило. Или это будет защита на 30 мгновений? Мне нужно больше. «Мне нужно всё». «Значит, жертва. Добровольная. Как Юнис и Юстас». Внутри кольнула, но я отмела эмоции в сторону, не сейчас. Их семьи в порядке, и в том числе от этого решения зависит, будут ли в порядке дальше. Другого выхода нет. Осталось найти тех, кто заплатит своими жизнями за защиту земель Блау. «Леди, короткий поклон». Управляющего я поймала недалеко от дядиного кабинета со стопкой свитков. Меня уведомили о малом совете, но серблау не отдавал распоряжений. Я отмахнулась, не сейчас. Мне нужны десять заключенных из кернской тюрьмы. Убийцы, насильники, воры. Бесклановые и обязательно семейные. Пустых не брать. Но, леди... Через тридцать мгновений эти люди должны быть здесь. Но, леди... Даже если учесть, что согласование и выкуп займёт время, на дворе метель. И Серблау не отдавал распоряжений. Ц, тихо!» Я положила руку ему на предплечье. «Через тридцать мгновений. Десять человек. Если их не будет, мне хватит одного высшего. Какой у вас круг? Четвертый?» «Пятый», — поправил меня управляющий с легкой гордостью. «Прекрасно. Пятый еще лучше. Если заключенных не будет, их место на алтаре займете вы». Глаза управляющего за стеклами очков непонимающе округлились, дрогнули ресницы. «Леди, я служил еще вашему отцу, затем вашему дяде. Я всю жизнь отдал клану. Серблау не допустит. Как же сложно!» — произнесла я равнодушно. Псаков авторитет. Псаков! «Через тридцать мгновений доставить десять человек из Кернской тюрьмы, иначе я принесу в жертву вас. Это приказ!» Печать потеплела и вспыхнула силой. Я стояла перед дверью библиотеки. Все уже собрались внутри. За доспехами в лабораторию я уже отправила Нэнс. Каро тоже приведут в нужный момент. План был очень простым. Отсутствие всякого плана, потому что даже с учётом того, что рассказал Каро, картинка не складывалась. Он и сам не знал всего. Все документы под грифом «СС» им Сяо не давали в руки. И дело не только в псаковом ритуале. Дело в том, кто именно стоит за Аю. И этот кто-то из столицы. Запретный город обеспокоен. Ритуалы, управляющие печати — не только у нас. Север и юг пострадали больше всех. Но и по другим пределам тоже. Никакой логики не было. За магистром Аю следили давно. Она даже подавала прошение на перевод в Кернскую академию этой зимой. Но его отклонили не без помощи управления. В старой корге что-то нужно именно у нас. Именно на севере. У Бучча личные счёты с Айу. Личные. Именно так с придыханием и с большой буквы. И вся пятёрка подставилась из-за него. В это мне верилось с трудом. Либо это не тот Шахрейн, которого я знала, либо у него, как всегда, свои планы. И это не меняло дело. Если из-за проблем Ашту пострадает Аксель, ему не нужно ждать, когда сработает проклятие. Он умрёт раньше. Саня оплачивал шту Лично. Он продал дом, поместье и землю, чтобы купить бесполезную игрушку на один раз? Псакова чушь. Просто полная Псакова чушь. Шахта действительно была двадцать четвёртой. Каро назвал точные координаты, и теперь мне нужна была карта. Дядя. Он потребовал у менталистов обеспечить полную безопасность наследницы. Поэтому меня не взяли. Но при этом отправили Акса в шахту. Списал. Решил, что раз не повезло с отцом, Аксу тоже не светит найти лекарства. Решил заменить брата на Данда сейчас? Не стоит ждать пятнадцать зим? Ответы короне добавляли ясности. Порталы действительно закрыли по высочайшему повелению. Повод собрания глав в Хаджи действительно большой совет, но только на первый взгляд. Эти идиоты решили, что основной ритуал будет там, ведь там храм Немеса, и поэтому обезопасили Керн. Идиоты. Всё это уже было. Закрытие порталов. Сколько зим прошло, когда я вернулась на север из столицы? Одиннадцать? Двенадцать? Тогда, как только лёг первый снег, они сделали то же самое. Отрезали керн, перекрыли порталы и… О том, что было после, я вспоминать не любила. Мы с Фей трое суток просидели в катакомбах, прячась, а когда вышли на поверхность, от того керна, который мы помнили, мало что осталось. Началась война. Ловушка. Закрытие портала всегда означает только одно — ловушка. Единственное, чего я никак не могла понять, почему сейчас. Почему? «У меня в запасе должно быть еще много зим. Какого демона великий? Какого демона здесь происходит?» Чтобы убедиться, мне нужно проверить всего две вещи. Работают ли сигнальные вышки на Лернейском хребте по периметру и управляющий контур в ратуши, который запускает защиту города. Тогда они работали. «Мисси!» — удивленный голос Аларики раздался сбоку. Нэнс держала в руках доспехи и пару ларцов из лаборатории. «Мисси, вы все стоите тут». «А сами меня услали почитать давно, как?» Она удивлённо хлопала ресницами. «Неси в спальню и забери шкатулки из конюшни». «Слушаюсь, мисси». ларика присела и снова с любопытством уставилась на меня. «Мисси, так и будете стоять с таймя, как столб?» «Нэнс! Уже бегу, ой, уже бегу! И слово сказать нельзя!» Удалялся её ворчаливый голос по коридору. Я огляделась. «Много ли глаз внимательно наблюдает, как я торчу здесь перед дверью?» Нанс была права, времени оставалось мало. «Псаки. Сначала клан, потом аксель. Обеспечить безопасность, поднять защиту и... Что будет после, я не знала, потому что нужно достать эти псаковы сани. И Фей. Я потерла глаза. Хреновая из меня сестра. Фей-Фей, Гранола. Но портал в хадж закрыт. Хоть один плюс, нужно искать их в Керне». Кару точно сказал, что по маячку дознаватели и Анастас здесь. Сначала Клан, потом Хейли. Я выбью Сани, заберу Фей и потом Аксель. Только бы успеть. План был простым, понятным, и я взбодрилась. Осталось убедить всех старых пердунов, что они должны слушаться. Авторитет. Псаков авторитет, которого у меня нет. У них привычка повиноваться дяде и наследнику. Но сейчас вопрос слишком серьезный. Мне нужен авторитет, чтобы не подтверждать каждое свое слово. У меня просто не хватит времени и сил. Псаки, я никогда не управляла кланом и просто не знала, что нужно делать. Думай, Блау. Представь, что это просто госпиталь. Просто полевой госпиталь, и тебе нужно построить вчерашнее пополнение. Просто госпиталь. А ты мастер-целитель девятого круга. «Это просто псаков госпиталь и ничего больше!» Я распрямила плечи, вздёрнула подбородок и распахнула дверь пинком ноги. «Господа!» Пару столов сдвинули по центру, чтобы вошли все, но никто не садился в расставленное кругом кресла. Хмурый Луций стоял у окна. Управляющий теребил очки, трое магов в стандартной форме, ведущий пятёрки и, видимо, с периметра усталый усатый дядька с нашивками зама Центурия. И еще один в дорожном плаще, видимо прислали с предгорий, целители, которые непонятно что здесь забыли, и даже горец, который стоял в тени портьер, имел меховую шапку в руках. Аларитцы стояли у входа, но Ликаса не было. Где его носят? Леди. Сираблау. Госпожа. Меня приветствовал нестройный хор голосов, но радостных среди них не было. Я п-п-п-просил бы объяснений. Заикающийся управляющий начал первым и бросил взгляд на целителей. «Они тут дружно решили, что у меня поехали плетения?» Я обошла центральное кресло, удобно устроилась, стянула большую печать головы, хлопнув перед собой на стол. «Присаживайтесь, господа!» Никто не сдвинулся с места, кроме Луция. Но и тот неохотно. «Сидеть!» — скомандовала я, накрыв печать ладонью. Полыхнула жаром. Все места за столом тут же оказались заняты. На ногах остались только Горец и Ликос. В -в -в -в «Вот об этом я и...» «Молчать!» Я заткнула управляющего без использования силы. «Сейчас каждый отправит вестника. Выбирайте любое направление. Сиру Блау в хадж, наследнику Блау в клан Хесау, Каждый по вестнику». Никто не двигался. Только Луций обреченно поднял руки. «Выполнять!» — под ладонью потеплело, и всё сразу пришло в движение. Замелькали кольца, запорхали пальцы, вспышки плетений и... «Серблау вне зоны доступа!» Кто бы сомневался, что управляющий первым делом побежит жаловаться дяде. «В хадж вестники не доходят», — подтвердил Луций. «Наследник возврат». «Хасау не отвечают!» — прогудел один из магов. «Нет доступа!» Я дождалась, пока все вспышки погаснут, и щелкнула пальцами. Слуга поклонился, открыл дверь и в библиотеку затащили коро. «Прошу!» — я освободила свое кресло. Коро шатался, как пьяный, браслеты глухо звякнули о стол. Он вытянул руки сверху. «Всем должно быть хорошо видно!» Я встала за его спиной и положила руки ему на плечи. «Буду говорить коротко. Времени мало». Я объявляю военное положение в клане Блау и через тридцать мгновений подниму полную защиту периметра. Молчание было коротким. Заговорили все и разом. Но позвольте, леди Блау, так нельзя без приказа главы. Молчать. Печать работала превосходно. Не знаю, кто разработал эту систему, но этот высший заслуживал того, чтобы его имя увековечили в хрониках. Портал в хадж перекрыт. Портал Кхесау перекрыт. Ферн отрезан от портальной сети. Слова падали вниз, как камни. «Это запланировано!» «Это ловушка!» — отрезала я резко. «Факты!» — прогудел один из магов. «Перекрытие порталов было запланировано, это очевидно. Все главы родов отправились в хадж на Большой Совет, и...» «Это ловушка!» — повторила я отчетливо. «Тогда объясните, что происходит!» — встрял управляющий. И многие согласно кивнули головой. Объяснить я не могла, и мне не поверят. Я просто знала, что это так. Знала, но не могла никому ничего доказать. «Если это ловушка...» — голос мага насмешливо дрогнул. «Кто враг? И каким будет план наступления?» Я не знаю. На мгновение я растерялась. Они спрашивали, но я не могла ответить. Я понятия не имела, что происходит на самом деле. Той информации, которую сообщил Каро, было слишком мало. Слишком. «Источник информации...» Я аккуратно похлопала менталиста по плечам. «Перед вами. Информация проверена. Все, что вам нужно, это беспрекословно выполнять приказы. В противном случае у каждого из вас есть заместители. В клане Блау незаменимых людей нет. Но, леди... Вы просили источник информации, и я указала». «Это просто возмутительно. Дознаватели не простят. Начнем с вас?» «Кто ваш заместитель?» Управляющий поджал губы и начал крутить очки в руках. «Мне не нужно ваше доверие. Мне нужно, чтобы все приказы выполнялись беспрекословно. Наследник код был только что и не оставил никаких указаний», — поднял голову один из магов. «Действительно, я обернулась к Луцию. Наследник код был только что». Этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения. «Мы не отказываемся выполнять приказы, но мы хотели бы знать, леди, молчать!» «На колени!» Высокий маг, один из трёх, судя по нашивкам, ведущий одной из пятёрок, бухнулся, ударившись коленями о ковёр. «Стазис!» «Доставить в карцер на нижний уровень!» «Снять артефакты!» «Заковать!» «Выполнять!» Его вытащили через пару мгновений. На столе выросла горка колец. Они поняли приказ слишком прямо. «Вы заместитель ведущего?» Я нашла глазами того, кто держался рядом с магом. «Да, леди». Второй маг ошеломленно поклонился. «Прекрасно. Значит, теперь будете ведущим. У кого-то еще есть возражения?» Все взгляды скрестились на печати, которая лежала на столе, отливая теплым золотом. «Раз возражений нет, обсудим план». «Но, леди, их восемнадцать!» «Значит, вы получите восемнадцать ответов!» Я разворачивала карту предела на столе, устраивая по бокам книги и пресс-папье. «Что непонятно? Я хочу, чтобы каждую из наших сигнальных вышек проверили лично. Лично. Каждую из восемнадцати!» «Слушаюсь». «И все же...» Очень осторожно начал говорить зам Центурия. «Я бы хотел знать примерную угрозу». В пределе совершенно спокойно. Тревоги не объявляли. «Раз весь предел спокоен, значит, ошибаюсь я?» Карта, наконец, легла так, как надо. «Я не имел в виду леди». «Имели. И весь предел ошибается». «Я знаю, что я права». Я выдохнула пару раз, вспоминая, как Претер Фэйю проводил советы. План нападения я представляла только примерно. И это если учесть, что ничего не поменяется. Но уже менялось всё, и не один раз. Твою мать великий. Почему предки не вернули кого-то из трибунов рода вместо меня? Начнём с общей обстановки в пределе. Послезавтра или завтра? Я попыталась прикинуть дни. Эликсир укрепителя, который варила фэй в первый раз, точно не вышел идеальным. Сроки только примерные. Как минимум четыре дивизии 16-го легиона останутся без оружия и обмундирования. Завтра? «Послезавтра...» «Почему четыре?» «Откуда такая информация?» «Господа...» — ровный голос Луция раздался сзади. «Я подтверждаю эту информацию. Если Сира решила разгласить...» «Это всё, что вам нужно знать. Я внимательно посмотрела на Луция. С чего старик решил вмешаться и помочь мне?» «Завтра, послезавтра, сегодня...» Я не владею точными сроками, но это нужно учитывать. При возникновении любой внешней угрозы, вы понимаете, что каждый клан в такой ситуации будет сам за себя. Но наследник Блау отправился в горы, выполняя особое распоряжение управления. «Вероятность прорыва тварей...» Голос дрогнул на доле мгновения, но сразу обрел твердость. «Девять из десяти. Вероятность повторения событий давности одиннадцати зим, когда умер сир Юстиний Блау...» Я сделала длинную паузу. Те, кто помнил, их лица посерели сразу. «Вероятность девять из десяти!» Если бы не было опасности прорыва, дознаватели не потащили бакса в шахту, чтобы прикрыть свою задницу. Именно поэтому две боевых звезды дознавателей — я мягко похлопала по плечу ничего не понимающего коро — прибыли в Керн. «Вы бы с этого начали, Блау, тихо прогудел зам Центурия. «Вы у у уверены, леди?» — управляющий нервно крутил очки. «Как одиннадцать зим назад, сир Юстиний, вы не ошибаетесь?» Я всмотрелась в его лицо. «Служил у вашего отца, у вашего дяди. Он точно должен помнить. Предпочла бы ошибиться», — ответила я честно. «Предпочла бы, чтобы глава Блау был сейчас здесь, а не в Хаджи». Предпочла бы, чтобы наследник Блау был сейчас здесь. Я очень хочу ошибаться. Но если есть малейшая вероятность, люди клана не должны пострадать. Блау всегда хранят Блау. Блау хранят Блау. Эхом откликнулись несколько голосов, повторив семейный девиз. Источник. Я вернулась к карте и рассчитала расположение 24-й шахты по координатам, которые назвал Каро. Здесь. На карте появился первый крестик. Я чертила широкую дугу по хребту вправо и влево по землям Хейли. Если будет прорыв, волна пойдет вот так. На карте появляются еще три линии вниз по самым удобным склонам. Вот здесь зацепит земли Блау. Ровно там, где проходит граница земель. А вот эта волна твари спустится в предгорье, пройдет по равнине и достигнет Керна. Я занесла кисть над центром города, но не опустила. Несколько капель красной туши капнули вниз, растекшись по бумаге. «Ровно там, где на карте должен быть выход из катакомб. Под городом достаточно переходов, чтобы твари перемещались быстро». «В городе есть сигнальный круг артефактов», — встрял маг, который стал ведущим. «Есть, если он работает», — протянула я тихо. «Первый приоритет — клан Блау. Остальное вас не касается. Сначала Блау, потом весь мир. Сначала мне нужно в ратушу. Проверить, работает ли защита». «Чёрная смерть». Тихо протянул сбоку голос с горским акцентом. Я обернулась. Старейшина изучала линии на карте из-за моего плеча. И белая. По информации горских шаманов, есть вероятность схода лавины в ближайшие сутки. Дополнила я сухо. Маги-погодники не подтверждают. Я знаю, но... Я чертила на карте еще одну область. Это самое слабое место. В этой точке склоны были пологими. Твари выберут именно этот путь. И лавина придет следом. «Сколько у нас тут мастерских? Пять? Деревень? Можно эвакуировать всех?» «Восемь, леди», — поправил меня управляющий. «Недавно ввели еще одну шахту по добыче и две мастерские по обработке, плюс три деревни, в которых проживают рабочие, маги и их семьи. Мы просто не сможем эвакуировать всех так быстро. Значит, нужно усилить защиту. Отправьте туда два отряда магов и артефакты». «У нас нет лишних артефактов, леди. Все подлежит учету и давно установлено. Я открою хранилище». Молчание было вязким. «Невозможно!» — управляющий даже вскочил с кресла. «Просто невозможно! Сир Блау никогда не позволил бы такого!» Он даже снова перестал заикаться. «Я открою хранилище. Ваша задача просто проследить за распределением». «Это артефакты рода!» Даже во время последней мирийской кампании? Зачем эти артефакты в подземелье? Они там работают? Они усиливают защиту, обеспечивают безопасность. Но, леди, это совершенно невозможно. Ответственность беру на себя. Я хлопнула ладонью по карте. Тушница подскочила вверх. Ваша задача, если вы так переживаете, провести учет правильно. Но, леди, вопрос закрыт, рявкнула я коротко. «Склад доспехов и оружия тоже открыть!» «Нельзя!» Но управляющего было больно смотреть. «Открыть склад оружия и доспехов! Вооружить все штатные единицы!» «Это приказ!» Печать полыхнула яростно, обдав теплом. Управляющий меня достал. «Выделить горцам!» Я покосилась настоящего тихо-тихо старейшину. «Оружие из остатков!» «За второй линией разместить женщин, детей и стариков!» «Разбить лагерь!» всех мужчин за третью линию. Так им будет кого защищать, если не выдержит защита. «Это приказ!» Печать полыхнул еще раз. «Вопросы?» «Нужно перераспределить тройки, леди, если вы хотите перебросить часть магов в предгорье». Выступил вперед, сохранявший до этого мгновения абсолютное молчание маг. «Хорошо, давайте обсудим». Поместье напоминало муравейник. Слуги сновали туда-сюда. Управляющий бегал с заднего двора до передней, размахивая свитками и ругаясь. А ларийцы тоже потребовали часть доспехов, как откроется склад, и я дала разрешение. Задачу снарядить Гебиона и Данда я дала Луцию, подобрать оружие и доспехи на всякий случай, и проследить, чтобы у них были все нужные кольца. Мальчишки остаются в поместье, но я хотела быть спокойной. Все 18 сигнальных вышек отчитались. Артефакты работали в штатном режиме, все было спокойно. Неужели я ошиблась? «Пирожки, мисси!» — звякнули пиалы, хлопнула крышечка чайника и запахло одуряющим запахом жасмина. «Чай! Не сейчас, Нэнс!» Я прыгала на месте, чтобы доспех сел как следует. «Вы гляньте, не сейчас! А как эликсир хлебать бутылями, так сейчас! Нужно заесть, мисси!» А Ларик изгребла пустые фиалы. «Все, что прописал целитель на вечер, я уже выпила, и даже немного сверху, то, что сочла необходимым». Бок начинал болеть всё сильнее. «Вот!» — я сунула печенье в рот и начала жевать. «Довольно? Где чёрная шкатулка из лаборатории?» «Да вон же!» Нэнс махнула в сторону стеллажа. Она поставила их там. «Ты умница, Нэнс!» Аларика покраснела от удовольствия, а я быстро отсчитывала чёрные палочки. Взять одну или две. Тогда на площади мне не помешал бы второй артефакт для защиты малых боевых групп. Поэтому на этот раз сунула в специальный внутренний карман ровно две. Кольца. Я перебирала артефакты, рассыпанные неаккуратной кучей на туалетном столике. Три защитных, три атакующих, ментальная. Хватит? Я натянула кольца на пальцы и, подумав, добавила ещё парочку. Не будут лишними. Флаконы с зельями заняли место в кармашках на поясе. Самое основное и... Эликсир со шлемником, который я решила взять в последний момент, повинуясь интуиции. Костет Люци, чёрный, аккуратный, маленький. В передний карман. Наручи. Пока я защелкивала защиту, Нэнс кружила вокруг, подбирала форму, развешивала юбки, собирала разбросанные вещи. Стук раздался неожиданно. В дверь осторожно просунулась голова молоденькой Аларики, и она быстро протараторила, пока Нэнс только успела сурово сдвинуть брови и упереть руки в бока. «Мисси, там прибыл младший Ву, братик Леди Фэй, значится». «Яо?» Я быстро натянула второй сапог, подпрыгнула, переступив с носка на пятку и, подхватив со столика родовые печати, сорвалась вниз. Я устоял в сторонке, подальше от столпотворения. Управляющий ругался. Толпились маги, аллорийцы, горцы, писари бегали со свитками. Одетый в дорожный меховой плащ не по размеру, явно с чужого плеча, великоватый настолько, что полы почти касались пола, юный Ву стоял, сгорбившись, забыв, что Сиру обязательно нужно следить за осанкой, и крепко сжимал в руках свиток. «Яо!» Позвала я ещё с лестницы, быстро разбегая вниз. Леди Блау. Юный Ву упал на одно колено, почтительно склонив голову. Именно вассалам предписано приветствовать серов по протоколу. Моё почтение. Значит, дядя уже принял клятву. Яо. Я подняла его с пола, потянув за плечи, крутнула несколько раз, чтобы убедиться, что он в порядке. Осунулся, похудел. Глаза запали, но в порядке. Отъездцы на кухню маги. Яо. Мордашка Мелкого так напоминала Фэй, что я не удержалась и стиснула его крепко-крепко. Мальчишка стоял молча, позволяя себя обнимать. Но через мгновение худенькие плечи несколько раз вздрогнули, и он шмыгнул носом. «Леди Блау, Ваю!» — хмыкнула я ему в макушку. «Когда ты обстреливал нас своей Фэй огрызками яблок, ты не называл меня леди». Он шмыгнул носом ещё раз и отодвинулся. «Настоящий сер умеет контролировать свои эмоции». Глаза блестели ярко и лихорадочно. «Леди Ваю, сестра, с фэй теперь всё будет хорошо?» «Будет?» Я принёс клятву роду Блау. «Будет», — я похлопала его по плечу и прикусила губу. «Будет». Я подозвала ближайшего слугу, наказав найти Геба. Они с Дандом или были наверху, или торчали в мастерской. Гебён любил хвастаться своими артефактами. «Иди, мистер лиц ученик Сира Блау и друг Фейфей, -фей, — пояснила Яву. «Обращайся к нему. Комнату он покажет». Я у послушно кивнул и двинулся следом за слугой, оглянувшись на меня несколько раз. На вопрос, который читался в глазах мальчишки, ответа у меня пока не было. Я понятия не имела, где Фэй. «Леди Блау?» Управляющий почтительно дожидался сбоку, и глаза его сияли довольством за стеклами очков. «Ваше распоряжение исполнено. Десять заключенных, как вы и просили, дожидаются вас на заднем дворе». Великолепно похвалила я сухо. «Из самого керна в такую метель почти загнали лошадей!» Ближе к делу. Такой тон управляющего был хорошо мне знаком. Именно с такими интонациями он обычно просит дядю пересмотреть бюджет на квартал. «Леди, я прошу закрыть склады. Мы и так раздали больше половины», выговорил он торопливо. «И артефакты из хранилища. Где это видано, чтобы вещи господа раздавали простым?» «Где ваш заместитель?» Я обвела глазами толпу в холле. Вон тот, -ли -ли -ли леди! Управляющий быстро поклонился. Не смею вас больше задерживать. Несколько стоящих рядом аларицев хмыкнули, но не засмеялись, когда он грозно сверкнул стеклышками очков. На заднем дворе тоже было суетно. Народ сновал туда-сюда. Некоторые прямо на улице натягивали верхние доспехи. Старик причмокивая языком уговаривал лошадок зайти в конюшни. Заключенные стояли немного поодаль. В два ряда по пять на коленях, прямо на снегу. У каждого на лбу было хорошо видно чёрное клеймо. Для таких из тюрьмы только один путь. Двое охранников стояли сзади, вновь ближайших при моём приближении. Чтобы склонили головы. Идёт леди. «Оставьте». Я взмахнула рукой. Мне нужно было, чтобы они смотрели на меня, а не себе под ноги. «Господа, приветствую». Глаза заключённых блеснули слабым интересом. «Меня зовут Сера блау И я хочу предложить вам сделку.